глава шестая. К черту все эти новости! Приличный гость не злоупотребляет хозяйским гостеприимством, особенно если гость незваный, и тем более, если хозяин уже заказал ему голову на блюде. Так что я выскользнул из клуба быстро и незаметно, воспользовавшись неразберихой и черным ходом, который, несмотря на усиленные меры безопасности, никто не охранял. Снаружи, на задах клуба. Оказалось, на удивление, чисто и красиво. Ярко горели фонари. Я чуть не спугнул стайку обезьян-уборщиков, азартно игравших в кости. Бормочая извинения, я заспешил мимо. Обезьяны очень не любят, если кто-то перебивает им удачу. Я повернул за угол в переулок, ведущий главной улице, на которую выходит фасад клуба. В самом переулке я ничего особенного не увидел, но на улице уже кого-то били, слышно было хорошо. Часто оглядываясь, я двинулся вперед. На углу перед фасадом пещеры колебана я остановился и принялся с интересом наблюдать за развитием событий. Кто-то успел разбить ближайший уличный фонарь, так что вряд ли меня могли заметить. Орущая перед входом толпа уверенно двигалась от словесного возмущения к массовой драке. Изгнанная публика чувствовала себя обманутой, несмотря на вполне корректное заявление администрации, что деньги за билеты не подлежат возврату ни при каких обстоятельствах. Кое-кто из зрителей, не привыкших к грубому обращению, решил выразить свое неудовольствие, попортив как следует фасад клуба. Среди них я разглядел несколько знаменитостей. Вандалы сорвали вывеску, расколотили все стекла и сбили на тротуар все, что смогли. Подавленная численным превосходством противника, охрана заперлась в клубе. Толпа восприняла это как вызов и решила выбить входную дверь, используя камни мостовой в качестве тарана. Тем временем на другой стороне улицы собралась толпа побольше, уже из случайных прохожих. Бесплатное развлечение, особенно связанное с насилием и членовредительством, на темной стороне всегда высоко ценились. Разобравшись в сути дела, многие из вновь прибывших присоединились к осаждающим, атакуя дверь всеми подручными средствами. Вам было бы интересно посмотреть на средства, которые попадаются под руку на темной стороне. Рев мотоциклов возвестил, что к осажденным прибыла подмога. Едва ли не сотни неандертальцев на мотоциклах без глушителей и многих других второстепенных деталей. Свежие бойцы спешились и с первобытным ревом кинулись вперед, размахивая разнообразными тупыми орудиями. Толпа обиженных обрадовалась появлению живого противника и с энтузиазмом устремилась навстречу. Стороны стоили друг друга, тела падали как кегли, по мостовой струилась кровь. Отойдя на безопасное расстояние, толпа зевак восторженно вопила и свистела. Я рассудил, что сейчас, пока у Кавендишей есть чем заняться, самое время исчезнуть. Я обошел драку по периметру, решительно отклоняя все приглашения поучаствовать, и скорым шагом направился к деловой части Аптауна. Мне пришла в голову светлая мысль, а не спросить ли тех, кто знает все, хотя и не утверждает себя доказательствами? То есть журналистов и прочую пишущую братью, занятую в Night Таймс, самой главной газете темной стороны. Большой, по-домашнему запущенный особняк Виктория Хаус, где находится редакция Night Times, располагался неподалеку. Он и не мог быть маленьким. За его серыми каменными стенами газета наполняется материалом, редактируется, печатается и каждые 24 часа отправляется подписчикам. Все под руководством ее необыкновенного владельца и главного редактора Жульена Адвента. Возможно, вам он более известен как викторианский искатель приключений. Редакция, типография и экспедиция располагаются под одной крышей не случайно. У Жильена Адвента не было другого способа обеспечить безопасность и независимость газеты. Я остановился перед входом, чтобы взглянуть на Химер, глумливо ухмыляющихся с крыши. Одна из них лениво почесывалась, не интересуясь, впрочем, моей персоной. Ничего-то хорошим знаком. Химеры первыми дают понять, что газета вас больше не любит. Некоторые из них отличаются сверхъестественной меткостью, а также полной непринужденностью естественных отправлений. Найт Times гордился своей долгой историей, на протяжении которой она всегда сообщала читателям правду, только правду, ничего кроме правды, а также все слухи, которые удавалось разузнать. Эта политика не внушала любви сильным мира сего, и на протяжении многих лет газету пытались закрыть при помощи магии, грубой силы, а также политического и экономического давления. Но, несмотря ни на что, Night Times существует уже третью сотню лет, всегда готовая сообщить народу, где же зарыта правда, иногда и в буквальном смысле. Возможно, газета просуществовала так долго потому, что друзей и поклонников у нее не меньше, чем врагов. Когда недавно кто-то попытался помешать ее распространению, наняв банду хулиганов, которые терроризировали газетные ларьки, в дело по собственной инициативе вступили сестрички непорочной мотопилы, которых на улице можно увидеть нечасто. После этого городскую канализацию приводили в порядок в течение трех дней. Готовый к немедленному отступлению, я осторожно приблизился к входной двери. Вообще-то ко мне здесь относятся неплохо, но осторожность никогда не помешает. Виктория Хаус снабжен сверхмощной системой магической защиты, по сравнению с которой защита фонда Камендишей кажется детской игрушкой. Зловещая луковица этой системы обрастала одежками более двух сотен лет. Барьерное заклинание, например, гарантирует, что никто, кроме лиц, идущих по делу или внесенных в соответствующие списки, не сможет даже близко подойти к зданию. Не скажу, что я не пойду туда при большой необходимости, но сначала придется приставить мне пистолет к затылку для убедительности. Идиота, который последний раз пытался пронести в здание бомбу, система превратила в нечто загадочное. Никто не мог сказать во что именно, поскольку через пару секунд наблюдения за ним вас начинало рвать всем когда-либо съеденным, в том числе и в предыдущих жизнях. Говорят, он, или вернее сказать, оно, теперь работает в городской канализации, чем и объясняется радикальное сокращение поголовья крыс. Я осторожно открыл дверь, ничего не случилось и я немного расслабился на всякий случай сложив пальцы крестом я вошел в вестибюль с улыбкой невинного младенца соблюдать приличия всегда полезно особенно перед журналистами вестибюль был широкий просторный отлично простреливаемый с любого направления в выгородке из пули непробиваемого стекла окруженного неярко светящейся голубой пентаграммой сидела вахтерша Многие говорят, и почти все верят, что даже если на здание сбросить атомную бомбу, с вахтершей ничего не случится. Милая старушка отложила вязание и сладко улыбалась, глядя на меня поверх круглых очков. Посетители обожают ее, но я случайно знаю, что эти вязальные спицы сделаны из человеческих костей, а случись Вахтерши улыбнуться пошире, покажутся острые, как иглы зубы. Здравствуйте, мистер Тейлор. «Прекрасно выглядите. Рада видеть вас снова». «Пришли перекинуться пару слов с самим?» «Совершенно верно, Джанет. Не могли бы вы позвонить Джульену и спросить, согласен ли он со мной встретиться?» «О, в этом нет необходимости. Мистер Адвент наслышан о ваших подвигах и желает как можно скорее узнать подробности из первых рук, пока они не выветрились из вашей памяти». «Старушка укоризненно покачала головой». «Вы такой озорник, мистер Тейлор». «Не можете жить без неприятностей». Я лучезарно улыбнулся и кивнул, хотя и не был уверен, что же именно старушка имела в виду. «Если гибель Прометейн Корпорейтед, то откуда Жульену знать, что я в ней замешан?» Джанет нажала на скрытую под столом кнопку, и двери лифта в дальнем конце вестибюля открылись. «С этой стороны лифт можно вызвать только таким способом, и Джанет относится к своей работе очень ответственно». Некоторые говорят, что она никогда не покидает свою выгородку. По крайней мере, никто и никогда не видел на ее месте никого другого. Я пересек вестибюль размеренным шагом, чтобы никто не подумал, будто я тороплюсь, и вошел в лифт. Стальные двери бесшумно закрылись, и я нажал на верхнюю кнопку. На последнем этаже располагалась редакция. Здесь я был частым гостем, и могу надеяться, что мой нынешний визит никого особенно не встревожит. До того, как мне пришлось покинуть темную сторону, я порой выполнял поручения главного редактора. Мой дар приходился весьма кстати, когда Жульену Адвенту надо было разыскать свидетеля какого-нибудь происшествия. Сегодня я ожидаю ответной любезности, хотя мне давненько не приходилось оказывать Жульену услуг. Впрочем, я не собираюсь ни о чем напоминать. Наши взаимоотношения всегда строились на сугубо деловой основе, потому что викторианский искатель приключений отличался безупречным моральным обликом, а с такими людьми я чувствую себя немного не в своей тарелке. Тесное знакомство здесь не в мою пользу, меня начинают осуждать. Я не знаю, насколько Жульен осведомлен о моих сомнительных предприятиях и не очень хочется спрашивать. Двери лифта с мелодичным звоном открылись, и я ступил в пустой коридор, ведущий к помещению редакции. На стенах под стеклом красовались первые страницы номеров Night Times, повествующие о великих вехах славного прошлого. По большей части эти события происходили не при мне, но кое-что оказалось знакомо. Война ангелов заканчивается провокацией. Кровавое изобилие праздника костров. Новое поступление целомудрия. Кто следит за властями? И даже Сандра Шанс сожрала мои хромосомы. Это последнее напечатали, когда Жюльен Адвент ушел в отпуск. Обычно Night Таймс не походила на желтую газету. В конце коридора я остановился поразмыслить над гордым девизом, венчающим тяжелую стальную дверь. К черту все эти новости. Защитные руны и знаки, вырезанные прямо по металлу, перекрывали проход на всех мыслимых уровнях. Меня дверь, впрочем, узнала сразу и вежливо распахнулась. От безобразного гвалта внутри немедленно заболели уши. Несколько секунд я постоял, привыкая, затем легко и непринужденно переступил порог. Журналисты сидели за компьютерами, сновали между столами, пили кофе и орали друг на друга. Новости не ждут и редакция работает в три смены круглые сутки. Огромный зал никогда не пустеет, и компьютеры никогда не выключаются, сиденья стульев никогда не успевают остыть, а кофе не дает машине отдохнуть. Несколько человек меня заметили, кто-то улыбнулся, кто-то недовольно поморщился, но все тут же вернулись к работе. Здесь к своему делу относятся очень серьезно. За пять лет, пока меня не было, редакция нисколько не изменилась. Такой же бардак, как и раньше». Столы заставлены компьютерами, неровными стопками книг, завалены магическими объектами и разной хитрой техникой. Телефоны непрерывно звонят, а лотки для входящих и исходящих документов погребены под лавиной бумаг. Большая электронная карта на дальней стене отображает постоянно сужающиеся и расширяющиеся пределы темной стороны, а многочисленные индикаторы показывают дату и время для каждого из временных сдвигов активных на настоящий момент. По мере того, как текущая реальность корректирует сама себя, на карте появляются и исчезают различные объекты. Вентиляторы под потолком вяло перемешивают табачный дым. Газетная журналистика никогда не обходилась без нервотрепки, на темной стороне особенно, и запретить курение здесь никто и никогда не пытался. Легким шагом я двинулся по центральному проходу, кивая и улыбаясь знакомым. Знакомые в основном делали вид, что не узнают меня. Младшие репортеры носились взад-вперед, задевая меня на бегу и пытаясь перекричать друг друга. В тишине под магическим куполом прятался отдел связи, где последние новости добывались при посредстве телефонов, хрустальных шаров и восковых фигур. Ко мне подлетел рассыльный и я остановился. Дружелюбный молодой полтергейст Отто являлся в виде тугого вихря. Сейчас он плавал передо мной, как крошечный смерч с ворохом бумаг внутри, с невероятной точностью разбрасывая нужные листы в лотки и в подставленные руки. «Здравствуйте, мистер Тейлор! Как здорово, что вы опять с нами! Замечательная куртка! Зашли поговорить с шефом!» «Именно так вот-то! Он у себя?» «Хороший вопрос, мистер Тейлор! Он и правда в кабинете, а вот примет ли? Подождите немного, я сейчас узнаю!» Отто устремился в сторону звуконепроницаемой стеклянной выгородки в дальнем конце помещения, насвистывая обрывки мелодий. За стеклом Жюльен Адвент правил статью. Сидя за своим редакторским столом, рядом нетерпеливо топтался помощник. Наконец помощник схватил законченную заметку и бегом кинулся в типографию, а Жюльен поднял глаза на влетевшего в кабинет полтергейста. Выслушав Отто, он посмотрел в мою сторону. Я огляделся еще раз. Никто не обратил внимания. Несмотря на прошлые труды для Night Times, в газете меня своим не считали. Крестовый поход за новостями – не мое дело, а всех, кто не с ними, здешний народ держит за чужаков. К тому же неосмотрительно заводить близкие отношения с тем, кто, может быть, завтра послужит материалом для новостей. Главный редактор неуклонно проводил в жизнь программу равных возможностей для работников, среди которых попадались не только люди. Полупрозрачный дух говорил с миром теней по старомодному призрачному телефону, а под потолком летали два ворона по имени Истина и Память. Эти последние работали здесь по совместительству, проверяли факты. Гоблин-трансвестит занимался составлением гороскопа на завтра. На мой вкус, рога плохо сочетаются с белым кучерявым париком. Дело свое, однако, он знал хорошо. Его колонка не всегда радовала, но никогда не была скучной. Спасало ядовитое чувство юмора. Он кивнул, и я подошел поближе. Гоблин поправил кружавчики на ярко-зеленом коктейльном платье и широко улыбнулся. «Рад тебя видеть, Джон. Кто у нас непослушный мальчик? Только что заходил этот ужасный Уокер, и он совсем не похож на счастливого кролика». «А он когда-нибудь бывает похож?» Спросил я невозмутимо. «Но я уверен, что это недоразумение». «Ты случайно не знаешь, зачем я понадобился главному редактору?» «Он не говорил». «Да он и не говорит никогда. А чем ты сейчас занимаешься?» «Да так, ерундой всякой. Не скажешь ли, что меня ждет в ближайшем будущем?» «Это ты мне скажешь, милый. Я просто работаю». Мы с удовольствием посмеялись, и Гоблин вернулся к своим непосредственным обязанностям, готовя нечто поистине огорчительное завтрашним девам. Я направился к кабинету главного редактора настолько неторопливо, насколько это возможно, чтобы не выказать явного пренебрежения. Нельзя знать, о чем Жульену известно, а о чем нет, но я не собирался рассказывать ничего лишнего. Здесь, как и повсюду на темной стороне, знание – сила. Многие по-прежнему делали вид, что не замечают меня, но я уже привык. Слева стучала пишущая машинка, за которой сидел призрак журналиста, убитого несколько лет назад. Не всякого останавливает такой пустяк, как смерть. В нескольких шагах от редакторского кабинета мне загородил дорогу своим стулом репортер светской хроники. Тысячеглазый Аргус мог в любой момент превратиться во что угодно, и потому запертых дверей для него не существовало. Он все видел, все слышал и почти все рассказывал, будучи столь же бесстыжим, сколе любопытным. Ему угрожали расправой чаще, чем всем остальным репортерам Night Таймс» вместе взятым. Вероятно, именно поэтому он никому и никогда не открывал своего истинного облика. Ходили скандальные слухи о его сложной сексуальной жизни. В данный момент он выглядел как Кристофер Рифф в роли знаменитого репортера Кларка Кента из фильма «Супермен». «Это правда то, что сейчас говорят про Сьюзи Стрелка?» – спросил он. «По всей вероятности...» Кого она убила на этот раз? Все гораздо интереснее. По сведениям, полученным из самых надежных источников, Сьюзи скрывает кое-какие пикантнейшие семейные тайны. Ни слова больше, перебила. Если тебя не убьет Сьюзи, тебя убью я. Аргус глумливо ухмыльнулся и мгновенно превратился в мою точную копию. А что если я сам пойду и спрошу? Я схватил его за глотку, оторвал от стула и уставился прямо в его мои глаза. «Не надо. Быть мной вредно для здоровья даже в самое спокойное время. И мне не нужно». «Отпусти его, Джон», – раздался голос Жульена Адвента, стоявшего на пороге своего кабинета. «Ты же знаешь, чтобы убить его, нужен по меньшей мере огнемет. Заходи, есть разговор». Я уронил Аргуса обратно на стул, он показал мне мой собственный язык и превратился в Уокера. Я решил непременно купить огнемет и последовал за Жульеном в кабинет. Плотно закрыв дверь, Жюльен указал мне на кресло для посетителей. Мы сели, задумчиво глядя друг на друга. Хорошая куртка, Джон, произнес он наконец. Но совсем не твой стиль. Мне ее дал один человек, так и не изменившийся с девятнадцатого века. Жюльен Адвент улыбнулся и я улыбнулся в ответ. Мы с Жюльеном всегда хорошо ладили, хотя не были друзьями и даже не слишком друг другу нравились. Возможно, нам помогало обилие общих врагов, Жюльен Адвент, он же викторианский искатель приключений, был величайшим героем своего времени. Бесстрашный и дерзкий он боролся со всеми пороками викторианской эпохи и с неизменным успехом. Высокий, гибкий и мускулистый, элегантный и мужественный, черноволосый и черноглазый, старомодно бледный, он был хорош собой, как кинозвезда, хотя, пожалуй, через чур мрачен. Он всегда выглядел так, будто не верил в существование столь легкомысленных вещей, как веселье и кинозвезды. Носил он строгий черный фраг времен своей молодости с единственным цветным пятном – лиловым галстуком, заколотым серебряной булавкой, подаренной самой королевой Виктории. Нельзя не сказать, что Жюлен выглядел куда элегантнее ионы. В нем был шик. Викторианскому искателю приключений посвящено бесчисленное множество книг и фильмов, по большей части предлагающих версии, куда и почему он исчез в 1888 году в «Зените своей славы». Позднее он еще раз всех поразил, появившись из временного сдвига в 1996 году прямо на темной стороне. Как выяснилось, его предала единственная женщина, которую он любил. Она заманила Жульена в ловушку, устроенную его самыми могущественными врагами, супружеской парой, известной как Маски Смерти. Завлеченный в специально подготовленный временной сдвиг, он был выброшен в будущее. Жульен Адвент скоро встал на ноги и здесь. Он пошел работать в Night Times и быстро прославился своими репортерскими расследованиями, отчасти потому, что ничего и никого не боялся, отчасти из-за репутации еще более зловещей, чем объекты его расследований. Как всегда, Жульен воевал со злом и наказывал виновных, только новыми способами. Приспособиться к новой жизни ему помогли еще и деньги. Незадолго до исчезновения, в 1888 году, он оставил некоторую сумму на секретном банковском счету. Сложные проценты накапливались без малого сто лет, и теперь ему уже никогда не придется беспокоиться о хлебе насущем. Жюльен стал сначала главным редактором, а затем и владельцем Night Times. Газеты, сделавшиеся при нем печатной совестью темной стороны, И на заднице тех, кого более чем устраивает сложившийся порядок вещей. Night Таймс читают все, хотя бы для того, чтобы убедиться, что про них там ничего не пишут. А своим успехом Жюлен Адвент обязан исключительно самому себе. Он не родился ни героем, ни искательным приключений. Начинал он рядовым химиком на скромном жаловании в небольшой лаборатории. Тем не менее, ему удалось получить снадобья, позволяющее радикально трансформировать человеческую душу. С его помощью человек мог превратиться в олицетворение абсолютного добра или абсолютного зла. Как сторонник твердых моральных устоев, Жюльен Адвент принял снадобье и превратился в благородного рыцаря. Рослый, сильный, лог и телом и быстрый умом, храбрый, великодушный и блистательный, величайший искатель приключений своего времени. Его совершенство было бы невыносимым, не будь он таким обаятельным. Впоследствии он неоднократно пытался изготовить снадобье еще раз, но безуспешно. Похоже, дело было в некоторой неизвестной примеси в одном из первоначальных ингредиентов, и Жюлен так и остался единственным в своем роде. Что произошло с масками смерти, неизвестно. Неизменно скрывая лица под масками из красной кожи, эта ужасная пара возглавляла организованную преступность викторианской темной стороны. Они исчезли, превратившись в сноски на страницах учебника истории, как основные противники викторианского искателя приключений. То ли их вывел из игры стремительный прогресс, за которым было не угнаться, то ли уничтожили конкуренты. Многие говорили, что они состарились, потеряли хватку и их загрызли молодые волки. Жюльен использовал немалые возможности Night Times, чтобы выяснить их судьбу, но безуспешно. Маски смерти исчезли в туманных глубинах истории и легенды. Имя женщины, предавшей Жюльена, не сохранили даже легенды. Сам он однажды сказал, что лучшего наказания для нее нельзя и придумать. Больше он никогда и ничего о ней не говорил. Сидя за редакторским столом, сейчас он насмешливо улыбался, изучая меня внимательными черными глазами. Несмотря на богатый жизненный опыт, Жюлен по-прежнему отказывался видеть мир иначе, чем строго поделенным на черное и белое, поэтому он часто не знает, как ко мне относиться. «Я готовлю материал о последних перебоях с электричеством», — приступил он прямо к делу. «Разумеется, ты здесь ни при чем». «Разумеется», — подтвердил я. «Недавнее появление здесь Уокера с адским пламенем в глазах и его интерес к твоей персоне следует считать совпадением». Я не мог бы выразиться лучше, Жулиан. Я сейчас по уши занят новым делом. Кавендиши. Ну да, мистер и миссис Кавендиш. Таинственные затворники. Гадкая парочка. Хотя закон в последний момент почему-то всегда оказывается на их стороне. У меня ничего нет об этом, кроме слухов и сплетен. Наверное, давно пора подготовить про них какой-нибудь материал. Просто чтобы посмотреть, как они отреагируют. Они уже целую вечность не подавали на меня в суд. Но вернемся к нашим баранам. Зачем ты понадобился Океру? Откуда мне знать? Лучезарно улыбнулся я. Океру всегда от меня чего-нибудь нужно. Ты собираешься рассказать ему о моем визите? Жульен рассмеялся? Вряд ли. Мне его подход к жизни нравится еще меньше, чем твой. Он располагает слишком большой властью и слишком безрассудно ее использует. Моральных запретов для него не существует. В скором времени я закончу сбор материалов и посвящу ему специальный выпуск. Да, я спросил его про перебои с электричеством, но он ничего не говорит. Он никогда не говорит всего, что знает. А перебои имели тяжелые последствия? Поинтересовался я осторожно. Тяжелые, вплоть до катастрофических. Нанесен ущерб на многие миллионы фунтов, несколько тысяч человек пострадали. О погибших пока ничего не известно, но сообщения продолжают поступать. Кто бы это ни сделал, он ударил по больному месту. Нас, разумеется, это никак не коснулось. Виктория Хаус имеет автономную электростанцию. Мы заботимся о своей независимости. Перед самым взрывом тебя видели у здания Прометей Incorporated, Джон. Я непринужденно пожал плечами». Речь шла о предполагаемой диверсии, и меня пригласили в качестве консультанта по вопросам безопасности. Только они напрасно тянули так долго. Мне повезло, что я успел выбраться оттуда живым. А как насчет диверсанта? Я пожал плечами еще раз. Боюсь, теперь о нем уже ничего нельзя узнать. Не умеешь ты врать, Джон. И никогда не умел. Вздохнул Жульен устало. Не стану спорить. Но это моя официальная точка зрения, которой я твердо придерживаюсь. Жульен помолчал, размышляя. «Знаешь, Джон, я могу на тебя надавить, причем несколькими способами сразу. Попробуй», — ухмыльнулся я. Шутка показалась нам обоим смешной, но мы не успели насладиться как следует. Дверь распахнулась, в кабинет маленьким смерчем влетел Отто и выбросил из своей сердцевины на стол большую фотографию. «Простите, что перебиваю, сэр, но художественный редактор хочет знать, подойдет ли эта фотка для нашей статьи о Блокере». Жюльен мельком взглянул на фотографию? Нет, он здесь выглядит почти порядочным человеком. Скажи редактору, чтобы нашел в архиве что-нибудь получше. Должно быть сразу видно, что он настоящая сволочь. Думаю, это не составит труда. Нет проблем, сэр. Отто втянул фотографию обратно и выхорем вылетел из офиса, громко хлопнув дверью. Я решил, что Жюльену больно размышлять так долго о бедах Prometei Incorporated и рассказал, как в пещере Калибана на моих глазах у самой сцены застрелился один из поклонников Россиньоль. Лицо Жульена сразу прояснилось. Так ты там был? Ты видел беспорядки? Так точно, Жульен, от начала до конца. Тут мне, конечно, пришлось согласиться сесть за стол с одним из репортеров и рассказать все, пока детали еще свежи в моей памяти. Я не сопротивлялся, поскольку это отвлекало Жульена от мыслей о Прометтоин Incorporated. А еще я думал попросить его об услуге. Как настоящий джентльмен, Жюльен не любит оставаться в долгу, в отличие от меня. Жюльен вызвал по интеркому Аннабель Питерс, одно из своих юных дарований. Я не обрадовался, хоть и не подал виду. Я знал Аннабель, а Аннабель знала обо мне слишком много. На ее счету несколько статей о моем возвращении на темную сторону после пятилетнего отсутствия, и там было много соображений как о причинах возвращения, так и о возможных последствиях этого для темной стороны. Многие из ее выводов расстраивали меня своей точностью. Она ворвалась в кабинет жулена с диктофоном на готове, яркий свитер, длинное лицо, лошадиная улыбка и безжалостный взгляд. Умненькая девочка. Она энергично пожала мою руку. дженн Тейлор, очень рада вас видеть. Поболтать с вами для меня редкое удовольствие». «В самом деле?» «В последней статье вы написали, что я угрожаю стабильности темной стороны». «И в самом деле угрожаете?» кивнула она рассудительно. «А что вы делали в Прометей Incorporated, Джон?» «Мы эту тему уже обсудили», – твердо ответил я. «Мы сейчас говорим о беспорядках в пещере Калибана». «О, Росиньоли – загадочное самоубийство!» «Изумительный материал!» «Ей правда ноги мозгами забрызгало?» «Дурные новости летят на крыльях», – заметил я. Аннабель села напротив и включила диктофон. «Я все рассказал, по возможности не выпячивая свои роли в развитии событий, Я постарался, чтобы мой рассказ создал впечатление, будь то расследование касается только Кавендишей и никак не Рассиньоль. Подробности своих дел я с журналистами никогда не обсуждаю. К тому же Жульен не сможет отказать мне в маленькой просьбе, если я постараюсь и распишу мистера и миссис Кавендиш по возможности черными красками. Нам с Жульеном случалось и раньше сотрудничать в делах, где наши интересы совпадали. И это всегда давалось нелегко. Я закончил историю рассказом о том, как меня вынесло на улицу вместе с остальными зрителями и как я наблюдал за последовавшим побоищем с безопасного расстояния. Жульен кивнул, словно ожидал от меня именно этого. Аннабель выключила диктофон и улыбнулась. «Огромное спасибо, Джон. Отличная статья получится, когда я сокращу историю до разумных пределов. Очень жаль, что вы лично не участвовали в свалке». «Мне тоже жаль», – ответил я. «Быть может, в следующий раз». «Последний вопрос». Она потихоньку включила диктофон, а я сделал вид, будто не заметил. «Ходят слухи, что темная сторона была в свое время создана с определенной целью, и данная цель каким-то образом связана с происхождением и личностью вашей без вести пропавшей матери. Вы могли бы что-нибудь к этому добавить?» «Увы, нет. Я не интересуюсь сплетнями. Но буду рад, если вы найдете возможным поставить меня в известность, когда узнаете правду». Вздохнув, девочка выключила диктофон. Жюльен предупредительно распахнул дверь, и Аннабель ушла писать свою статью. Жюльен закрыл дверь и вернулся ко мне. «Ты редко сотрудничаешь с прессой так легко и охотно, Джон. Я предполагаю, ты собираешься попросить об ответной любезности. Ничего такого, что заставило бы тебя пойти на сделку с совестью, Жюльен. Если я случайно уничтожу камень Дишей, это не разобьет твоего сердца, правда? Нет, они подлецы и паразиты». Одно их присутствие разлагает темную сторону, совсем как маски смерти в мое время, только без того блеска. Но они могущественны, богаты, не имеют обширные связи. Как ты собираешься с ними бороться? Есть у меня кое-какие соображения. Это касается их новой звезды, Россиньоль. Ты знаешь о ней что-нибудь?» Жульен подумал и вызвал по интеркому Аргуса, репортера светской хроники. Тот вплыл в комнату в образе Кайли Минаук, одетой как монахиня. Она присела рядом со мной, сумев при этом полностью показать свою безупречную ногу. Жульен свирепо глянул на Аргуса, и Кайли приняла приличную позу. «Извините, босс, Россиньоль, Аргусу этого оказалось вполне достаточно. Как и все, я знаю о самоубийствах, предположительно связанных с ее пением. Доказательств, однако, никто пока не нашел». Долгое время мы предполагали, что это обыкновенная реклама. К тому же, среди самоубийц до сих пор не было ни одной знаменитости, ни одной важной шишки, поэтому власти не реагируют. Они никогда ничего не делают, пока их не заставят обстоятельства. Да, говорят, что от успеха Россиньоль для Кавендишей очень-очень многое зависит. Этот успех им нужен позарез. Их финансовые дела далеко не так блестящи, как кажется широкой публике. Многое было вложено в недвижимость на темной стороне, погибшую во время последней войны ангелов. И уж, конечно, страховка не покрывает божьего промысла, или чертового промысла, или деяний ангелов. В контрактах это мелким шрифтом. Кавендишам следовало читать внимательнее. Так или иначе, девочке отведена ролью их новой дойной коровы, и Кавендишам просто не по карману какие-либо осложнения. Особенно, если вспомнить историю их последней попытки создать звезду. Сильвия Син, ты ее не застал, Джон, это не при тебе случилось. Она была хороша. Прекрасный голос, ангельское личико, грудь такая, что посмотришь и умереть не страшно. Она собирала толпы зрителей, исчезла внезапно, при загадочных обстоятельствах. Прямо перед своим самым большим концертом, где она сейчас никто не знает. Разумеется, ходят разные слухи, но уже больше года ее никто не видел. «Слава, деньги, успех. Ей оставалось лишь протянуть руку», — сказал Жульен. Но что-то заставило силе бросить все, убежать и зарыться так глубоко, что ее до сих пор никто не нашел. «А на темной стороне это непросто». Внезапно обычные рабочие неразберихи в редакции пришел конец, и началось светопредставление. Мы с жуленом вскочили на ноги, сработала система оповещения о сверхъестественной угрозе, но, увы, слишком поздно. По центральному проходу стремительно мчалась черная фигура, опрокидывая столы и валя на пол компьютеры. Журналисты кинулись в рассыпную, испуганно мечась под потолком, каркали истинной память. Аргус смотрел из-за моего плеча, широко раскрыв прекрасные глаза Кайли Миноук. Черная фигура замерла на мгновение, отыскивая, чтобы еще сокрушить. И только тогда я понял, что это Росиньоль. Несмотря на малый рост и то же черное платье, в котором она выступала на сцене, вид у нее был самый угрожающий, а выражение лица совершенно нечеловеческое. Заметив меня с Жуленом, она взялась за тяжелый деревянный стол и швырнула его через все помещение редакции. Стол разбил стеклянную стену выгородки, пролетел через кабинет и врезался в стену напротив. Едва успев вернуться, мы бросились вперед, а Аргус залез под редакторское место. «Какого черта она здесь делает? И почему я не остановила наша проклятая защита?» — взвыл Аргус. «Выбирай выражение, пожалуйста», — негромко сказал Жюлен, не оглядываясь. «Ответ один. Кто-то шел за тобой от самого клуба, Джон. Ты привел ее за собой». «Да ну, как бы я мог не заметить». «Во-первых, это не растеньёль. Человеческое существо на такое не способно. Это от ткавендишей. А шел он на маячок, который сейчас на тебе. Быть не может», — возразил я сердито. «Такого не существует в природе». Тем не менее, я тщательно проверил карманы, уделяя особое внимание куртке, которую дал мне слепой пью. Ничего особенного не обнаружил. Тем временем фальшивая Росиньоль двинулась к группе журналистов, которые пытались отгородиться от нее баррикадой из мебели. Жульен решил, что с него довольно, годы сидения в редакторском кресле нисколько его не изменили. Перешагнув через остатки стеклянной перегородки, он направился к Россиньоль. Поколебавшись секунду, я устремился за ним. Я чувствовал ответственность за происходящее, хотя и не признавал своей вины. Жульен умеет внушить чувство ответственности. Аргус посчитала за благо не вылезать из-под стола. Рассеньоль бесчинствовала, вихрем носилась по помещению редакции и разбивала экраны мониторов ударами крошечных кулачков. Те, кто еще оставался на ногах, старались не попадаться ей под руку. Перед лицом ее чудовищной силы мир казался бумажным. Улыбка не покидала лица Рассеньоль, а глаза не моргали. Кто-то не успел увернуться, она схватила его за плечо и одной рукой бросила в стену. Я слышал, как затрещали ломающиеся кости. Повернувшись, она оказалась лицом к лицу с Жульеном. Тот чудом сумел избежать удара, который снес бы ему голову с плеч. Жульен ответил прямым в челюсть, но его удар не произвел почти никакого впечатления. Я осторожно продвигался вперед. Кружась вокруг меня, полтергейст Отто просил сделать что-нибудь, пока она все не разнесла». «Принимаются любые предложения», – ответил я, – морщись при виде очередного удара, от которого Жулен едва успел отклониться. «Я только боюсь, что попортив этого урода, мы можем причинить вред оригиналу». Можете не беспокоиться, мистер Тейлор, она не настоящая. То есть она, конечно, настоящая в том смысле, что в данный момент успешно выбивает пыль из нашего уважаемого главного редактора, только она не имеет никакого отношения к живому человеку. Это толпа, мысленная форма, сформированная разумом по реальной модели. Вы принесли с собой нечто, принадлежащее настоящей Росиньоль, какой-то пустяк, которого вы все еще не разглядели. Я лихорадочно соображал. Сама Росиньоль мне ничего не давала, совершенно точно. Стало быть, мне что-то подкинули. Я еще раз проверял карманы и опять ничего не нашел. Жульен тем временем едва держался. Его попытки не причиняли Росиньоль ощутимого ущерба. Неожиданно сзади на нее напал гоблин Трансвестит и прижал ее руки к бокам. Жюльен воспользовался моментом и обрушил тяжелый стол на ее голову. Рассиньоль и глазом не моргнула. Она освободилась от захвата, ткнув гоблина локтем в солнечное сплетение и вновь атаковала Жюльена. У нее даже дыхание не сбилось. Без всякого энтузиазма я решил, что и мне пора вступать в бой. Зайдя с тыла, я долбанул ее тяжелым прес-попье. Рассиньоль повернулась и Жюльен ударил ее под левую коленку, лишая равновесия. Вдвоем мы нанесли еще несколько ударов, вкладывая всю душу, но опять ничего не добились. Отступив, мы начали кружить вокруг растенель. Она непринужденно поворачивалась, не выпуская нас из поля зрения. Я огляделся в поисках чего-нибудь подходящего. Ага, что-то громоздкое, сплошные острые углы. Замечательно. Я протянул руку. Из-за опрокинутого стола до меня донеслось злобное шипение Аннабель. Я замер. Не смею, блюдок Это мой приз как лучшему журналисту года. «Замечательно», — сказал я и метнул приз изо всех сил. Рассеньоль поймала его в воздухе и швырнула обратно, едва не попав мне в голову. То есть она непременно попала бы, если бы я не уклонился. Жульен повернул голову и крикнул. «Аргус, хватит трястись под столом. Давай сюда. У меня есть идея». «Даже если бы у вас гранатомёт был, босс, никуда я не пойду. Вы мне не так много платите, чтобы я воевал с демонами». «Вылезай, жалкий трус, не то я тебе командировочное урежу». «Это шантаж!» – ответил Аргус, но не слишком громко. Не слишком торопясь, он выбрался из кабинета, стараясь выглядеть как можно более незаметным, и под нехорошим взглядом Жулена окольным путем начал приближаться к месту схватки. «А теперь прими вид Рассиньоль!» «Ну?» Аргус превратился в точную копию Рассиньоль, и тулпа, сбитая с толку, остановилась. Жульен указал мне глазами на опрокинутый стол, и я сразу понял задумку. Вдвоем мы подхватили этот стол и ударили им начавшую было оживать тулпу в спину. Удар получился хороший, как паровоз наехал. Тупа не устояла на ногах, и мы придавили ее столом к полу. Пока она извивалась, пытаясь освободиться, я использовал свой дар. Предмет, который привел сюда тулпу, нашелся немедленно. Один длинный черный волос, практически невидимый на черной коже куртки, Видимо, я его подхватил, когда пытался утешить девочку. Да, ни одно доброе дело не остается безнаказанным, особенно на темной стороне. Я показал волос Жулену, пытаясь одновременно удержаться на брыкающемся подо мной столе. Жульен достал золотую зажигалку с монограммой и поджег волос. Тот вспыхнул и исчез, а стол под нами с грохотом опустился на пол. тулпо исчезла. Все еще тяжело дыша, мы с Жульеном помогли друг другу подняться на ноги. Из-за опрокинутой мебели стали выбираться работники разгромленной редакции. Кто-то нашел работающий телефон и позвонил в медпункт. Жизнь возобновилась. Это кавендиши, сказал Жульен мрачно. Так что теперь это и мое личное дело тоже. Нападение на Night Таймс никому и никогда не сходило с рук. Я предъявлю этим заносчивым свиньям счет, пусть возмещают убытки. И мои лучшие люди немедленно займутся полномасштабным расследованием. Я хочу знать, что они задумали. И вот еще что. Джон, почему бы тебе не встретиться с мертвецом? Если кто и знает, где сейчас Сильвия Син, так это он. Я кивнул. Как раз подобный совет я и рассчитывал получить в качестве ответной любезности. Жульен Адвент еще раз оглядел окружающий разгром, Нападение на моих людей еще никому не сходило с рук.